Глава четырнадцатая. Вера с ужасом наблюдала, как сослуживцы разгребают завал. Всё понимала, но не могла им помочь. Захар не разрешил приближаться. Её трясло от ужаса, а собраться не получалось. Счёт шёл буквально на минуты, но им сильно повезло. Константину удалось извлечь, положить на твёрдый щит и вынести на воздух. Врач скорой бегло осмотрел его и жестом показал ускоряться. Костю загрузили в карету и захлопнули дверь. «Захар, пожалуйста», – взмолилась Вера, стиснув в кулаке рукав командира. Он лишь поморщился и покачал головой. Именно поэтому и не принимал личные отношения на службе. При любой ситуации из состава вылетали оба бойца, а они и так на вес золота. «Езжай, от тебя всё равно толку здесь не будет» отмахнулся и недовольно поджал губы, заметив, как ощетинился Ян. Конечно, теперь не двое, а все трое были под ударом. Спасибо. Вера едва взглянула на Яна и запрыгнула в машину скорой. Выяснять отношения не время и не место, да и не знала она, что ему сказать. Все как-то слишком быстро и печально. Шок постепенно сменялся прострацией. Вера смотрела на действия врачей, и не видела ровным счетом ничего. Ее сознание безуспешно пыталось перемолоть все произошедшее. Вроде еще несколько минут назад все было прекрасно. Жизнь переливалась разными красками, а теперь наступила темнота, непроглядная и зловещая. Она окутывала со всех сторон, поглощала и не давала ни единого шанса на спасение. В приемном отделении Константина быстро осмотрели, взяли необходимые анализы и сразу забрали в операционную экстренно, с подозрением на ушибы внутренних органов, черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Вера пребывала в какой-то странной апатии, на автомате подписала все, что ей дали, и рассказала, что смогла вспомнить из анамнеза забывшего мужа. Надеялась, что хоть чем-то смогла помочь врачам ее оставили ждать в коридоре и скрылись за дверями операционной. С каждым часом надежда оставалась все меньше. Вера прекрасно понимала, что шансы на спасение утекают как песок сквозь пальцы, но сильнее всего мучило чувство вины, грызло изводило. отчаяние топило ее в своей пучине. Вера осознавала, что это всё она из-за неё. В груди словно сжался комок и мешал нормально дышать. Она должна была попасть туда, а не Костя. Он же ее спасал. Идиот. Телефон призывно вздрогнул в кармане. Вера посмотрела на экран. София. Не могла ей сообщить. Не знала, что конкретно и как. Даже не представляла, что со всем этим делать. Отключила телефон и убрала в карман неизвестности и ожидание выматывали и отнимали последние силы. Вера сидела, смотрела в одну точку и методично раскачивалась. Перед глазами проплывали различные кадры из прошлого, их знакомство с Костей, как он ухаживал, первый робкий поцелуй, первая ночь вместе, свадьбы и рождение дочери, прогулки, болезни Софии, поездки за город и на море, Столько у них было общих положительных моментов, что не перечесть. Когда-то Вера дорожила ими, а сейчас ничего из этого не вызывало трепета. Все обесценилось и рассыпалось в труху, но она отчаянно цеплялась за них, словно этим могла спасти Костю. Наконец, из дверей вышел врач. Вера сразу подскочила с места и поспешила к нему. «Мы сделали все, что от нас зависело, но...» Начал он и осёкся, подбирая слова. «Да говорите, как есть!» — нервно воскликнула она. «Я сама врач». «У вашего мужа перелом позвоночника. Мы собрали осколки, постарались убрать компрессию». «Он будет жить!» — Вера задала главный вопрос на данный момент. «Рано давать прогнозы. Он в коме, шансов у него немного. Если выкарабкается...» то, скорее всего, будет инвалидом. Держитесь». Врач сжал ее плечо в знак поддержки и направился дальше по коридору. «Спасибо». Пробормотала она безжизненно. Сползла по стене на пол и беззвучно зарыдала, давясь слезами. Жалела Костю и себя, и даже Яна. Так некстати она появилась в его жизни. В груди болезненно сдавила. А судорожный вздох застрял в горле. Вера затолкала поглубже даже малейшие мысли о нем. Теперь он для нее табу. Бросить Костю в такой момент она не сможет. Как бы то ни было, они близкие люди, родные почти. Он пожертвовал ради нее своей жизнью. Вера не хотела бы принимать такой подарок, просто не могла отплатить. Но ее не спросили, а это значит, что теперь она его вечная должница. Ян не мог ни о чем думать, кроме веры, но это не мешало ему сосредоточиться на деле, даже наоборот, подстегивало двигаться быстрее, быть внимательнее и осторожнее, чтобы скорее закончить и рвануть за ней. Продуктивность выросла в разы, но вместе с тем и сожрала колоссальную долю энергии и сил. Вытащив очередного, хотелось верить последнего пострадавшего Он без сполз на землю и стащил с лица маску. Степан протянул бутылку с водой, Ян благодарно кивнул, сделал несколько жадных глотков и полил на лицо, чтобы хоть немного освежиться. «Все, парни, закончили!» Где-то над головой раздался строгий голос Захара. «Всем спасибо!» Ян мгновенно пришел в тонус и рванул в машину. Торопливо стянул оборудование и форменную одежду и вышел на улицу. «Парни, соберете?» — обратился к Ивану. «Без проблем?» — кивнул тот. «А ты не с нами?» «Нет, я на своей». «Лады». Они пожали руки, и я отошел в сторону. Достал телефон и позвонил Вере. Ее телефон оказался недоступен. Нахмурившись, набрал еще раз и еще. Без изменений. Ничего не оставалось, как пойти другим путем. Ян нашел взглядом фигуру Захара и двинулся к нему. «В какую больницу повезли Костю?» – спросил прямо. Захар смерил его недобрым взглядом и покачал головой. «Не стоит тебе туда ехать. Я сам разберусь», – раздраженно оскалился Ян. «В БСМП. Сдался Захар. В конце концов это было слишком очевидно». А ругаться из-за этого было ни к чему. Ян пожал ему руку, прыгнул в тачку и нажал на газ. Дорога не заняла много времени. Прорваться в нужное отделение тоже труда не составило. Медсёстры на посту с готовностью пропустили бравого спасателя, переживающего за сослуживца. Поднявшись по лестнице, он свернул к отделению реанимации и увидел Веру, сидящую на полу. Сложив голову на колени... Она была похожа на застывшую статую, такая нежная и хрупкая, но согнувшаяся под непомерной тяжестью. Его сердце мучительно сжалось, нестерпимо захотелось прижать ее к себе и разделить боль, что рвалась из нее. «Вера», — тихо позвал он, оказавшись совсем рядом. «Ян», — она растерянно подняла на него глаза. Он без раздумий рванул ее на себя и сжал в объятиях, — Крепко-крепко, словно хотел стать одним целым, всеми силами пытался почувствовать ее, утешить и успокоить, но что-то явно было не так. Он ощущал ледяную отстраненность, а Вера словно стала чужой. «Не надо», — оттолкнула она его и отошла на несколько шагов, обхватив себя ладонями. «Что?» — Ян непонимающе округлил глаза. В воздухе витали отчаяние и какая-то болезненная безысходность, но он до последнего надеялся, что это не касалось их двоих. «Не надо нам больше встречаться», — тихо проговорила Вера и словно вонзила нож в спину. Ян дернулся от боли и стиснул зубы, чтобы не зарычать раненым зверем. Не хотел верить ее словам, они просто не укладывались в голове и были лишними в их хрупком мерке. «Чего?» — он перехватил ее за плечи и не сильно встряхнул, вынуждая посмотреть на него. «Вер, ты с ума сошла!» «Ян, я так решила. Спокойно и устала. Хватит!» Она высвободилась из его рук и отвернулась. Смотреть на него было выше ее сил. Душа рвалась на лоскуты, а сердце обливалось кровью. Вера понимала, что рушит собственными руками свое счастье, губит любовь, но так было честно по отношению ко всем. Она сделала свой выбор. «Что ты решила?» Ян не собирался сдаваться. «Я хочу остаться с мужем и сохранить семью». «С чего вдруг-то?» — прорычал он. «Что я сделал не так? Я не понимаю. Объясни». «Дело не в тебе». Вера нервно сглотнула и сжала кулаки так, что ногти болезненно впились в кожу. «Костя пожертвовал ради меня жизнью, и я не смогу бросить его». «Вер, ты слышишь себя?» В голосе было столько болезненного надрыва, что ее затрясло. «Это бред, ты не любишь его». «Пусть, но я должна». Всхлипнула она и закусила губу, чтобы не разреветься. «Да никому ты ничего не должна!» Ян цеплялся за ускользающее счастье всеми силами. «У него своя жизнь, у тебя своя?» «Нет». Вера покачала головой и прикрыла глаза. «Мы семья и должны держаться вместе. Надо было раньше это понять». Набрала в легкие побольше воздуха для последнего рывка. «Уходи, Ян». Сердце мучительно завыло но она заглушила его голос совестью. «Я не хочу тебя видеть!» «Заебись!» — зло рявкнул Ян, с силой всадил кулак в стену и, развернувшись, направился к выходу. Вера вздрогнула, но не обернулась. Прикрыв глаза, слушала, как отдаляются его тяжелые шаги, и умирала внутри себя. Корчилась от боли и сгорала в агонии. Лишь четкая уверенность, что поступает правильно сдерживала ее от отчаянного шага рвануть следом. Сквозь толстое стекло Вера наблюдала, как Константин борется за жизнь. После операции прошло три дня, но он до сих пор не пришел в себя. Статистика не щадила. Чем дольше длится кома, тем меньше шансов вернуться к нормальной жизни. Она даже не представляла, как жить, если Костя умрет. С этим невозможно справиться. «Чувство вины такое огромное, что буквально раздавит ее!» Прикрыв глаза, Вера тяжело вздохнула. Так хотелось забиться в дальний угол и выплакать свою боль. Но она должна была быть сильной ради дочери и мужа. Теперь уже не бывшего. Горький ком встал в горле, а многотонная плита легла на плечи. Вера осознанно обрекала себя на мучения. Брала ответственность за свою семью и готова была нести ее до конца. «Мам, смотри!» – она распахнула глаза. «Папа проснулся!» Вера сфокусировала взгляд на лице Кости, он и правда открыл глаза. Волна облегчения прокатилась по телу, а из горла вырвался шумный выдох. И правда, она улыбнулась дочери. «Беги за врачом!» Сама прошла в палату и склонилась к Косте. «Ты меня слышишь?» — тихо спросила, поймав его сфокусированный взгляд. Из-за трубки во рту ответить он не смог и просто моргнул. «Помнишь?» «Опять моргнул?» «Это давало надежду, что мозг не пострадал». «Все хорошо», — Вера улыбнулась сквозь предательские слезы. «Ты молодец, справился». Спустя несколько секунд в палату вошел лечащий врач, и Вера уступила ему место. «Выйдите, пожалуйста», — попросил он, и они с дочкой подчинились. Обнявшись, стояли около прозрачного окна, наблюдали за проводимыми манипуляциями и ждали вердикта. «Мам, а папа поправится?» — София с надеждой заглянула в глаза. «Я очень на это надеюсь». Вера вымученно улыбнулась, но обнадеживать дочь не стала. Еще ничего не ясно. Все прогнозы будут только после полного обследования. «А вы теперь помиритесь и опять будете вместе?» Слова, острой бритвой прошлись по израненному сердцу. Вера сглотнула горький ком в горле. Внутренне сжалась, чтобы сохранить внешнее спокойствие. «Будем!» Голос предательски дрогнул. И судорожный вдох сорвался с губ. Вера качнула головой, отгоняя отчаянное наваждение, и вновь взяла себя в руки. «Она нужна своей семье, это главное», — повторяла как мантру и старалась убедить себя. «Я очень рада». Дочь крепко обняла ее. «Я тоже», — выдавила из себя улыбку и обняла в ответ. Завершив осмотр, к ним вышел врач и отвел Веру в сторону. всё плохо, да?» – догадалась она. «Смотря что для вас плохо», – усмехнулся он. «Жизнь Константина вне опасности, а вот ее качество – это большой вопрос». «Чувствительности нет?» Вера понимала, что это значит перелом позвоночника, лотерея. Кому-то везет, кому-то не очень. Врач лишь покачал головой. «Будем наблюдать. Возможно, когда спадет отек, ситуация изменится. Ну и потребуется новая операция, не бесплатная». Я поняла. Вера с готовностью кивнула. «Что сейчас нужно?» «Ничего, только ждать». Развел он руки в стороны. «Неделя, месяц, два, по ситуации. Смотрим динамику». «Спасибо». Она обернулась и увидела дочь рядом с Костей. Они о чём-то говорили. Семья. Только вот Вера от чего-то больше не чувствовала себя к ней причастной, но надо было смириться. Теперь это её новые реалии и новая жизнь. Удар, поворот, ещё один удар, теперь двойной. Ян лупил грушу, что было сил, не останавливаясь ни на секунду. Ему нужно было выплеснуть все, что творилось на душе, избавиться от навязчивых фантомов, что изводили днем и ночью. Но долгожданного облегчения не наступало. Почувствовав, что от усталости темнеет в глазах, он сполз по груши на пол, распластался в форме звезды и устремил пустой взгляд в потолок. Мышцы ныли, а глаза закрывались, но Ян прекрасно знал, что все равно не уснет. В последнее время он вообще забыл, что это такое. Вера взяла отпуск за свой счет, чтобы ухаживать за мужем в больнице, и исчезла, словно и не было ее никогда. Такая не смешная шутка. Она выстроила между ними непроницаемую стену. Ян мог прийти к ней домой или в больницу, прекрасно знал, где она находится. Но зачем? Вера не хотела его видеть игнорировала любую попытку приблизиться, и он отступил, но не сдался. Время словно остановилось, стрелки больше не двигались привычным кругом, вся его жизнь встала на паузу, а сам он словно попал в какой-то вакуум, из которого не было выхода. Жил, работал, даже готовил что-то, но если бы спросили что, ни за что бы не ответил. Ян медленно моргал, и заставлял себя вдыхать раскаленный от боли воздух. В груди нестерпимо жгло от нахлынувших воспоминаний, внутренности привычно скрутило, как в мясорубке. Все везде напоминало о ней. Но его веры больше не было, не существовало в природе. Он всеми способами пытался забыть их короткий, но такой яркий роман, но это было выше его сил. До сих пор чувствовал на губах вкус ее сладких губ. На кончиках пальцев ощущал бархат кожи и помнил все до мельчайших подробностей. Вера вросла в него намертво, стала неотъемлемой частью, и что с этим делать, Ян пока не понимал. Он был растерян и дезориентирован, хорошо хоть у него была работа, на которой выкладывался максимально, и тренажерка. Чтобы хоть как-то отвлечься... Ян вернулся к тренировкам и выматывал себя, чтобы не натворить дичи. «Ты здесь?» Захар спустился в качалку и присел на лавку рядом с Яном. Видел, что с ним творится, и не одобрял. Просто боялся, что парень не выдержит нагрузки и сломается. «Здесь?» — сухо отозвался Ян. «Сколько можно так над собой измываться?» Захар недовольно покачал головой. Это же сумасшедшая нагрузка после смены. Со мной все в порядке. Тот же безразличный тон. Я вижу. Раздраженно огрызнулся он. Завтра зайди к медичкам, пусть осмотрят тебя. Я в норме. Ян. Вздохнул Захар и поднялся на ноги. Держи себя в руках. Не хотел затевать этот разговор, как и лезть в чужую личную жизнь. Но не видел иного выхода. У него на глазах разворачивалась жестокая драма и могла привести к серьезным последствиям. «Я очень сдержан», – процедил Ян сквозь зубы и сел. «Просто максимально». Вера сделала свой выбор. Пусть не в твою пользу, но нужно уважать ее волю. «Серьезно?» – зло оскалился Ян. Его коробило от одной мысли о ее «выборе». И ладно бы дело было в любви или каких-то отношениях. Смог бы, наверное, если не понять, то хотя бы принять такое решение. Но Вера любила его, он был уверен в этом. Ее глаза, губы, тело не могли врать. Вот мозг слегка затуманился. Но Ян готов был ждать, пока пелена спадет. «Она сама так хочет, никто же не заставляет?» Захар старался подбирать более мягкие слова. Видел, как Ян остро реагирует на все, что связано с Верой, и лишний раз не хотел его трогать. Она пытается заглушить чувство вины. В сердцах выпалил Ян и подскочил на ноги. Неужели вы не видите? Отступись, покачал головой Захар. По его мнению, Ян был слишком молод и горяч. Видел ли то, что хотел, и ни во что не ставил десять лет брака. Это не срок, и дело не в вине а в том, что ситуация с Костей раскрыла Вере глаза и сблизила их. Хотят сохранить семью, пусть пытаются. Ни за что, прорычал он и скинул перчатки на пол. Мне есть за что бороться. Развернулся и направился в душ. Дурак! — крикнул Захар ему вслед. Не верил, что Ян сможет что-то изменить. Плевать! Конец первой книги.